четверг после обеда около трех по полудни веточку о себе прислал конвертальщик паша Мила сушила волосы феном аннари по прежнему спал как сурок запищал заблаговременно приглушенный сигнал она сняла трубку пила здравствуйте еще раз вы только не волнуйтесь Паша запыхался. Может, и не так, как если бы, страдая одышкой, сбежал на крышу небоскреба, но достаточно, чтобы заставить собеседницу занервничать. Когда вам, срывающимся на крик голосом, советуют для начала соблюдать спокойствие, остается только покрепче напрящей ягодицей, что и предприняла госпожа Кларчу сжала ягодицы, как смогла. Только не волнуйтесь, Мила, пока все тип-топ. Ваши деньги на нашем счету, точнее, были на нем. Надеюсь, их успели снять перед тем, как счет арестовала СБУ. Кто? Мила застыла с феном у виска, будто собирается застрелиться. Ты же обещал, что фирма надежная, белая, а не однодневка. Она есть белая, только всякое ведь бывает. Счет арестован полчаса назад. Мне только что позвонили, сказал Паша. Это в твоем понимании называется, как у Бога за пазухой. Тон милый сулил Паша серьезные неприятности. Так оно и есть. Беда в том, что выборы на носу, понимаете? А в канун выборов вечно то наезды, то разборки. «Денег на избирательной кампании не хватает, вот и хлопают друг у друга кормушки, а у клиентов бабки горят. Ну, так же всегда было. Паны дерутся, а чё быть трещат? Не полощи мне мозги своими выборами!» Перебила Мила, потея как в парной, с той существенной разницей, что казался липким ледяным киселем, старательно охлаждённым в морозильнике, перед тем, как очутиться за шиворотом. Если бы у Милы было время... Она могла бы развить эту мысль и дойти до понимания того, что когда человек пребывает в состоянии гармонии с собой и внешним миром, например, занимаясь сексом, то и пот не представляется чужеродной субстанцией, а когда гармония нарушается, но у нее не было ни времени, ни желания. «Они не мои!» Черт бы их побрал, донесся из динамика голос Паши. Не мои. Ладно, вот что надо сделать. Немедленно составьте письмо в свой банк. Примерно такого содержания. Просим зачислить обратно на расчетный счет ООО Кристина, ошибочно перечисленные по таким-то реквизитам средства. Ошибочно. Подпишите у главбуха своего банка, и пускай они попробуют отозвать. «Гениально!» — звизнула Мила. «Я в восторге, Павел! Это шанс! Вы главбуха, комбанка, хорошо знаете?» «Никак не знаю!» — рявкнула Мила, и это была чистейшая правда. «А если мои деньги уже обращены в наличные, это я сейчас буду выяснять!» — пообещал Паша. Мила сжала губы. Она прекрасно понимала, что Паша немногое сможет выяснить. Практически ничего. Финансовых посредников не допускают кухни, где варятся незаконные финансовые потоки. В этом их слабость и сила. Эта же особенность передает посредникам сходство со шпионами низового звена, не ни знающими ни общего замысла руководства, ни адреса штаб-квартиры. Никто вообще заведует лавочкой. Повесив трубку и в попыхах позабыв об Андрее, Мила включила компьютер и почти с удовлетворением увидела, что на машине полетела система. Стоит удивляться, пришла беда, отворяя ворота. Она потратила 10 минут, чтобы восстановить работоспособность компьютера, а потом набрала нехитрый текст. В ее распоряжении оставалось всего два чистых бланка с подписями Бонасюка, круглой печатью и угловым штампом ООО «Кристина». Госпожа Кларчук вставила бумагу в принтер и вывела письмо на печать. Замечательно! воскликнула она через мгновение, потому что в картридже высохла лента. Замечательно! так и должно было быть она оглянулась в поисках копирки, потому что копировальная бумага — лучшее средство, обеспечивающее фактическое бессмертие картриджа матричных принтеров. Ах ты дура!» — стонала вскоре Мила, выдергивая из аппарата текст, словно специально изготовленный при помощи волшебного польского фонаря. «Не той стороной!» — Мила в досаде закусила губу. «Последний бланк изуродовала! Ну-ка, немедленно успокойся!» Запасные бланки, как и сама печать, а с ней владелец подписи, находились под арестом на конспиративной квартире экономической милиции. Мила уже взялась за трубку, когда что-то ее остановило. Какое-то зловещее предчувствие отголосок недавних обещаний. «У Банасюка Мила нет никакого будущего», — произнес украинский у нее в голове, и она отдернула руку, словно телефонная трубка была под током. Кредит взял и растратил. В долгах, понимаете, как в шелках. Жена опять же бросила. Запутался человек полностью. Тут у кого хочешь, нервы сдадут. Недолгие руки на себя наложи. В его-то положении. Бонасюк-то наверняка в квартире, подумала Мила. Другой вопрос, живой ли или уже мертв? Кто знает, какие инструкции у людей украинского. Не хотела бы я оказаться в шкуре Бонасюка. А ты не слишком-то далеко ушла. Самое время в петлю залезть, — донесся эхом голос украинского. Миле представилась дергающаяся в пеньковой удавке нелепая фигурка Вась-Вася и сотрудники милиции, наблюдающие за своей работой с видом юных недоумков, оборвавших лапой кузнечику. Нет, — туда я точно звонить не стану, решила мила, она бы еще долго, наверное, простояла, если бы не пеленание телефона, вернувшая ее из воображаемого кошмара в реальность. Сигнал показался госпоже Кларчук сиреной, и ее опять прошиб холодный пот. «Как не мылась!» — мимоходом отметила Мила. «Письмо почти не набирать!» — сообщил Паша. С таким торжеством словно вручал мели Сергеевне премию. Впрочем, Мила все равно испытала облегчение. Уж слишком реалистичен был мираж последней минуты Бонасюка. То есть сухо осведомилась она. В общем-то, Мила, счет действительно арестован, но он пустой. Утром прошла тревожная информация, и деньги клиентов успели обратить в наличные а что поступило в последний момент, просто отфутболили обратно, так что ваши денежки вернулись вам на счет». «В последний момент понятие растяжимое» — сразу насторожилась Мила. «Сто процентов ушли», — пробормотал Паша, переполненный надеждами спихнуть на нее головную боль. Да не тут-то было. Мила разгадала чаяние собеседника, и ее переполнились самые дурные предчувствия — — Мои деньги были отправлены вчера, и к вам поступили или вчера вечером, или, по крайности, утром. Она говорила с расстановкой, как хороший лектор для туповатой аудитории. Значит, их успели обналичить. Последнее было паразитно так, что Паша подавился возражениями. — Деньги вчера отправляли при мне, — повторила Мила Сергеевна с таким нажимом, словно собиралась порисовать Пашу до размеров спичечного коробка. — Сколько они идут? — «Три часа или четыре? А ты мне сказочки рассказываешь про какой-то последний момент?» Оставив собеседника в замешательстве, Мила отстучала телефонный номер приемной кабинета Паришайлова. Обращаться за помощью к Артему Павловичу хотелось меньше всего, но, похоже, выбора не было. Ее почти сразу соединили. «Мила ГМ». Голос олигарха звучал устало. Она сообразила, что он расстроен. «Хорошо, что позвонили. Завтра жду у себя». Сама нарвалась, подумала Мила. «Что-то серьезное, Артем Павлович?» «Серьезное и вполне логичное». Гм, вздохнул Паришайло. «Очевидно, то, о чем мы с вами говорили, переносится на конец недели. Ориентировочно на субботу. Гм. Так что завтра жду вас у себя, Мила. Требуется обсудить нюансы. «Я поняла», — сказала Мила, возвращаясь к тому, ради чего позвонила. «Артем Павлович, у меня к вам личная просьба». О том, что нынешний управляющий комбанком в советскую пору возглавлял районный комитет комсомола, Мила знала от самого Паришайла. В те времена Артем Павлович занимал кресло секретаря райкома партии, и отношения между двумя секретарями сложились, как у старшего брата с младшим. Вопрос был в том, захочет ли Паришайла об этом вспомнить. «А что требуется, Мила Сергеевна?» Ларчук, не вдаваясь подробности изложила суть. Проследить проделанный деньгами путь с расчетного счета ООО «Кристина» и обратно на тот же счет. По траектории незамысловатой, как полет бумеранга. Всего-то. Мои партнеры вчера отправили, а им якобы перевели обратно. Странная какая-то ситуация. Ждение звонка. «Хм!» — сказал Паришайло. Вот кто не бросает слов на ветер, мило приготовилась ждать. И двадцати минут не прошло, как Артем Павлович сообщил ей, что счет Кристины пуст, как перевернутое кверху дном ведро. На корреспондентский счет Комбанка деньги тоже не возвращались, гамбы, — добавил Паришайло и закашлялся. — Скорее всего, вам их вообще не отправляли. Мила рассыпалась в благодарностях. Паришайло не стал выслушивать. — Вам, Мила, очевидно, еще не раз потребуется такая информация. «Запишите-ка телефон. Назоветесь, и вам сообщат реальное положение дел». «Спасибо, Артем Павлович», — паралепетала Мила Сергеевна. «Теперь вот что». Голос Паришало стал таким сухим, словно принадлежал пассажиру, дарифующей через океан шлюпке или заблудившемуся в пустыне бедуину. «У вас неприятности, так?» Она замешкалась, и олигарх продолжил. У организации, с которой вы, как я понял, связались, гаммы, возникли большие проблемы. Ее руководителей настойчиво разыскивают, чтобы задать кое-какие вопросы. Но они разбежались, гаммы, оставив вместо себя бомжа, на которого зарегистрирована лавочка. Он же числится директором и главбухом. — Спасибо, Артем Павлович, — пора лепетала госпожа Кларчук. — Кстати, — сказал Паришарло, — вы не знаете, где украинский? Меньше час назад мы разговаривали по телефону. — Черт знает что, — пробурчал Артем Павлович. — Звоню, а там автоответчик. — Повесив трубку, мило кинулась звонить Паше. Завтрашний визит к олигарху, который в силу каких-то своих неизвестных ей обстоятельств принял решение форсировать события, ей совершенно не понравился. С другой стороны, думать об этом сейчас было некогда.